Мы, русские, так много обязаны этому искусному кормщику, что непременно должны знать его имя. Его звали Антип Панов. Петр в знак благодарности к Богу за свое спасение поставил на том самом месте, где он вышел на берег, деревянный, сделанный собственными руками, крест, на котором вырезал следующую надпись на голландском языке. Этот крест сделан капитаном Петром в 1694 году. Несмотря на опасность путешествий по Белому морю, царь три года подряд возобновлял их. Знакомство с иностранцами особенно с голландскими купцами, которых всегда было много в Архангельске, и разговоры с корабельщиками увеличивали его морские познания. Сами путешествия, проводимые обычно до Вологды сухопутным путем, а оттуда водным, добавляли ему нового опыта. В 1695 году уже была заложена вторая корабельная верфь в городе Воронеже. Но прежде чем были готовы суда, строившиеся на ней, Петр занялся другим важным делом. Я уже говорила вам, дети, о союзе с заключенным против Турции царевной Софьей с австрийским императором и польским королем. Вы помните также и о тех двух походах в Крым, за которые правительница наградила своего любимца, князя Голицына и все войско, ходившее с ним. Это было почти первой причиной неудовольствия Петра по поводу самоуправства и дурного правления сестры. Ему досадно было узнать, что русские могли так бесславно воевать с татарами, уже боявшимися их. Еще досаднее было видеть, что за эти бесславные дела виновных наградили, как самых храбрых воинов. Эта досада скрывалась в его сердце, пока Софья была повелительницей России. Но как только ее власть кончилась, Петр начал заботиться о том, чтобы заставить забыть неудачи русского войска в Крыму, тем более, что они могли создать у Турции невыгодное мнение о наших силах и придавало татарам смелости совершать набеги на наши владения. Но Пётр, несмотря на всю свою молодость, был осторожен и благоразумен, как взрослый человек. И поэтому его намерение продолжать начатую с Турцией войну не было известно до тех пор, пока русские полки, обученные по-европейски, не привыкли к новому устройству, обещавшему больше успехов в сражениях с необразованным войском. Итак, в 1695 году молодой царь объявил народу, что для безопасности государства надо отнять у турок город Азов, в котором они построили важную крепость, чтобы помогать татарам совершать набеги на русские области и укрывать их от преследований. Многие из моих слушателей, наверное, знают из географии, что это Азовская крепость, город Азов, и теперь еще существует на берегу реки Дон в 30 верстах от Азовского моря. Но в ней едва различимы теперь следы знаменитого города Азова, который известен был еще в 11 веке. Тогда он принадлежал половцам, часто побеждаемым нашими предками – Возможно, в XIII веке городом владели генуэзцы и называли его Тана. Потому что до нашествия половцев на месте Азова был город Танаис, построенный греками незадолго до начала нашей эры. Надо думать, что этот самый Танаис с XI века половцы называли Азовом, потому что Азуб было имя одного из их князей. Танаис... Тана, или Азов, славился своей торговлей и богатством, но генуэзцы недолго владели им. В 13 веке он был отнят у них ханом Тимир-Аксаком. Судьба Азову была чрезвычайно непостоянна. С 1471 года он стал принадлежать турецкому султану Магомету II, В 1639 году четыре тысячи донских казаков отняли его у турок, которые после двух походов, стоивших им очень дорого, снова возвратили несчастный город под свою власть и тогда уже превратили его в сильную крепость. Вот эту крепость надо было отнять у Турции для безопасности наших южных границ. Весной 1695 года 30-тысячное войско, предназначенное для осады Азова, выступило из Москвы в составе четырех отрядов. Первым командовал генерал Алексей Семенович Шейн, вторым – Патрики Гордон, третьим – Франц Лефорт, четвертым – Артамон Головин. В отряде последнего были царские потешные полки, уже называвшиеся Преображенским и Смоленским полками. К Преображенскому полку добавлена была бомбардирская рота, и в ней капитаном был сам Пётр. Неописуемо было удивление, с которым наши предки смотрели на этого великого государя, покорно выполняющего приказания своего начальника. Чудесно действовал на них этот необыкновенный пример. Он заставлял их стремиться бросаться навстречу всем опасностям. Да и можно ли было бояться этих опасностей? Петр совершенно по-братски разделял их с ними. Петр без всякого страха, часто даже без всякой осторожности, летел в самое сердце сражений. Так однажды он преследовал турок со своими двумя полками до самых стен Азовской крепости. Но все чудеса храбрости, показанные русскими во время этого похода, окончились только тем, что были взяты две сильно укрепленные турками каланчи, построенные на берегах Дона в шести верстах от Азова для того, чтобы не пускать русские суда по Дону и тем затруднить привоз съестных припасов к нашему войску. К тому же случилось еще происшествие, совершенно остановившее успех в войне. Инженер Яков Янсен, за что-то рассердившийся на генералов, заколепал вверенные ему пушки и переметнулся на сторону неприятелей. Эта низкая измена причинила столько вреда русским, что они должны были отступить и отложить войну до следующего года».